«Были сегодня пану какие-нибудь письма?» — спросил я у окончательно изумленного и растерявшегося Кондрата. «Было одно. Я нашел его под дверью, когда вернулся с огорода, и отдал, конечно. Оно было не в этом конверте?» «Погодите, ну, конечно, в нем. А где само письмо? Письмо дьявол его знает. Может, в печке?» Я бросился к печке, открыл дверцу, оттуда повеяло не очень горячим духом. Я увидел у самой дверцы два окурка и маленький клочок белой бумаги. Схватил его, почерк был тот же, что и на конверте. — Счастье твое! Леший тебя подери! — выругался я, что ты рано вытопил печку. Но это было еще не совсем счастье. Бумажка была сложена вдвое. И та ее сторона, что была ближе к углям, сейчас уже покрытым серым пеплом, стала совсем коричневой. Букв там разобрать было нельзя. «Андрусь, я узнал, что ты интересуешься дикой охотой. Ко? Надеи Романовне, опасность. Моя до?» Здесь выгорел большой кусок. А дает. Сегодня я разговаривал с паном Белорецким». «Он согласен. Поехал в уезд. Дрикоганты, глав, К, Когда получишь письмо, сразу приходи к Ни-не, где три отдельные сосны, я и Белорецкой, будем ожидать. Ички, на, что это творится на Зе, приходи непременно, письмо сожги». «Потому что мне особенно опас ТВ, ДРУ, над ними тоже ужасная опасность, предотвратить которую можешь только ты. Снова много выгорело. Ходи. Твой доброжелатель, Ликол...» Дело было ясное. Кто-то прислал письмо, чтобы выманить Светиловича из дома. Он поверил. Видимо, тот, кто писал, был ему хорошо знаком». Здесь задумали что-то изуицки утонченное, чтобы он не пошел ко мне. Написали, что разговаривали со мной, что я поехал в уезд, что я буду ожидать его где-то на Нине, где три отдельные сосны. Что за Нине? На равнине? Или это щине, влащине? Медлить было нельзя. Кондрат! «Где тут неподалеку на равнине три большие сосны?» «Черт его знает! Разве что возле Волотова и Прорвы там стоят три огромные сосны. Это там, где кони короля Стаха, как говорят люди, влетели в трясину. А что такое?» «А то, что пану Андрею грозит страшная опасность. Давно он ушел?» «Да, наверное, час тому. Я вытащил его на крыльцо». И он, едва не плача, указал мне путь к трем соснам. Я приказал ему оставаться дома, а сам побежал. На этот раз я не перемежал бег шагом. Я летел, я мчал из последних сил, как будто хотел там, у трех сосен, упасть замертво. На ходу сбросил куртку, шапку, выбросил из карманов золотой портсигар и карманное издание Данте, которое всегда носил с собой. Бежать стало немного легче. Я снял бы даже сапоги, если бы для этого не надо было останавливаться. Это был бешеный бег. По моим расчетам, я должен был оказаться у Сосин минут на двадцать позже моего друга. Ужас, отчаяние, ненависть придавали мне силы. Внезапно поднявшийся ветер подталкивал в спину. Я не замечал, что тучи в конце концов заволокли все небо что что-то тяжелое, давящее нависло над землей, я мчал. Три огромные сосны уже вырисовывались вдали, а над ними был такой кронешный мрак, такие темные тучи, такое угрюмое небо, я ринулся в кусты, ломая их ногами, и тут впереди прозвучал выстрел, выстрел из старинного пистолета. Я вскрикнул диким голосом, и как будто в ответ на мой крик тишину разорвал бешеный топот конских копыт. Я выскочил на поляну и увидел тени десяти удалявшихся всадников, которые на полном галопе сворачивали в кусты, а под соснами я увидел человеческую фигуру, медленно оседавшую на землю. Пока я добежал, человек упал вверх лицом, широко раскинув руки, словно желал своим телом прикрыть свою землю от пуль. Я успел еще выстрелить несколько раз в сторону убийц. Мне даже показалось, что один из них качнулся в седле, но сразу же неожиданное горе бросило меня на колени рядом с лежащим. Брат, брат мой, брат! Он лежал совсем как живой, и только маленькая ранка, из которой почти не текла кровь, говорила мне жестокую, непоправимую правду. Пуля пробила висок и вышла через затылок. Я смотрел на него, на эту беспощадно погубленную молодую жизнь. Я вцепился в него руками, звал, тормошил и выл, как волк, словно это могло помочь. Потом сел, положил его голову к себе на колени и начал гладить волосы. «Андрусь, Андрусь, проснись, проснись, дорогой!» Мертвый, он был красив какой-то необычайной красотой. Лицо закинуто, голова повисла, стройная шея, словно из белого мрамора изваянная, лежала на моем колене. Длинные светлые волосы перепутались с сухой желтой травой, и она ласкала их, рот улыбался, Как будто смерть принесла ему какую-то разгадку жизни. Глаза были мирно закрыты, и длинные ресницы затеняли их. В руки такие красивые и сильные, что женщины могли бы целовать их в минуты счастья. Лежали вдоль тела, словно отдыхали. Как скорбящая мать, сидел я, положив на колени сына, принявшего пытки на кресте. Я выл над ним. И проклинал врагов, Проклинал Дикую охоту, Проклинал черные силы, Боже, Боже, Всесильный, Всеведущий, Помоги, помоги Избавиться нам от них. Что-то грохнуло надо мной, И в следующий миг Целый океан воды, Ужасный ливень Обрушился на болото И пустоши На затерянный в лесах край стонали под ним ели, Пригибались к земле, он бил мне в спину, Полосовал землю, я сидел, как обезумевший, Не замечал ничего. Слова лучшего из людей, Услышанные мной несколько часов тому, Звучали в ушах. Сердце мое болит, идут, плутают, гибнут, Потому что стыдно стоять и не воскреснут после распятия, но, думаешь, всех передушили? Годы, годы впереди, какая золотая, чарующая даль, какое будущее ожидает солнце! Я застонал, солнце скрыло за тучами, будущее убитое и холодеющее под дождем лежит здесь на моих коленях.